Глава двадцать шестая Пол пошатнулся, и мир вокруг накрыла тьма, и я рухнула в обморок. Очнулась уже в машине, на заднем сиденье. За рулём сидел Абрамов и насвистывал себе под нос. «Где мы?» — спросила севшим от слёз голосом и выпрямилась, стряхивая его пиджак, как змеиную кожу. «Везу вас домой», — ответил, глядя на дорогу. и я только теперь огляделась и поняла, что мы подъезжаем к коттеджному посёлку, где я живу. День был